Николай Гордиенко «Крещение Руси. Факты против легенд и мифов. Польмические заметки». Лена Сдат, 1984 год. Читает Игорь Мурашко. Книга доктора философских наук профессора Николая Семеновича Гордиенко продолжает серию его публикаций, посвященных критике инициативе. «Идеология русской православной церкви. Современное православие, чему учат Стамбона, особенности модернизации современного русского православия, православные святые, кто они, мистика на службе русского православия». Автор противопоставил в нем научные данные об обстоятельствах христианизации Древней Руси, с богацловскими легендами и клирикальными мифам, искажающим причины, характер и последствия этого процесса. Книга написана в ценах противодействия религиозной клирикальной пропаганде, активизировавшейся в связи с приближающимся тысячелетием начала насаждения христианства на Руси в качестве государственной религии. Книга для сомневающихся пропагандистов научного атеизма, она будет интересна и массовому читателю. Его трудовая лента. В 1988 году Русская православная церковь, функционирующая в социалистическом обществе наряду с другими религиозными объединениями, отмечает собственное тысячелетие. Даты своего возникновения. Она считает время обращения христианства жителей древнего Киева. Предполагает, что произошло это событие получившей название Крещение Руси в 988 году, и совершилось оно по распоряжению великого князя Киевского Владимира Святославича. Дата смерти 1015 год. Словосочетание Крещение Руси, знакомое и привычное каждому, кто изучал историю нашего отечества, относится к числу не просто неудачных или неточных, а глубоко ошибочных Вещание в заблуждении это выражение как бы предполагает наличие в прошлом одноразового события, быстрого и подсеместного приобщения к христианству всего народа, всей страны Древней Руси. Между тем, такого события отечественная история не знает. Был продолжительный, растянувшийся на несколько столетий процесс введения христианства в качестве государственной религии централизованной Киевской державы. Официально начало этому процессу, постепенно подготавливавшемуся всем предшествующим развитию древнерусского общества, положил князь Владимир, крестивший в 988 году только жителей своей столицы, а в последующие годы и население ряда других городов Киевского устья. Назвав приобщение к христианству одних лишь киевлян крещением Руси, православные богословы и церковные историки допустили грубейшее нарушение элементарной логики, известное под названием «подмены понятий». Один из начальных моментов длительного процесса христианизации Древней Руси они непозволительно отождествили со всем процессом, придали ему видимость церкви о знаменательного и вполне законченного события, а 988 год стали считать временем утверждения христианства в древнерусском обществе и отмечать как точно фиксированную дату крещения Руси. В богослов, это словосочетание со всей его двусмысленностью заимствовала дворянско-буржуазная историография, сделав его общеупотребительным. Прежде сами историки обычно употребляли выражение Крещение Руси в нескольких значениях. Они обозначали этим термином по меньшей мере три совершенно разных, хотя и взаимосвязанных явления. Во-первых, конкретное событие обращение христианства киевлян, осуществлённое в 867 году князем Оскольдом, первое крещение Руси, а в 988 году князем Владимиром второе крещение Руси. Во-вторых, цепь однородных событий. А цикл князей Владимира и Ярослава по насаждению христианства в пределах централизованной Киевской Руси, крещение новгородцев, а также жителей других древнерусских городов, расположенных главным образом на водном пути от Киева к Новгороду.